Глава 31 «И что мне теперь делать?» «Ты по поводу загадочной подружки твоего соседа? Или насчет ваших с ним отношений?» Майка шумно дышит в трубку. Слышно, как она стучит каблучками по асфальту. «По поводу всего?» Отвечаю я, глядя в окно. «Если ты переживаешь насчет какой-то девицы с фотографии, то спроси его в лоб. Я так понимаю, что слова насчет «хочу, чтобы ты была только моей»? Здорово вскружили тебе голову. «Не то чтобы...» — краснею я. «В общем, да. Они заставили меня задуматься о возможности реальных чувств между нами. Хм, да уж, хорошие должно быть у него причиндалы. Майя!» «Простите», — говорит подруга и сплёвывает. «Я из-за тебя налетела на какого-то мужика. Пардонте, сударь. Я из-за тебя тоже вот вляпалась. Давай короче». А то я сейчас спущусь в метро, ни черта не будет слышно. Итак, Алекс предлагает тебе бросить мужа и уйти к нему? э, -э нет, не знаю. То есть он ничего конкретного тебе не говорил, и ты не знаешь, можно ли ему верить? Да, еще эта девушка на фото. Прекрасно, запыхавшись, говорит подруга. Я всегда придерживаюсь того, что нужно обсуждать проблемы открыто. Приди к нему и скажи. Мой муж полный псих. Но он меня обеспечивает. «А что ты можешь мне предложить?» «Майя!» «Вот. Твоя проблема в том, что ты никогда не говоришь прямо. Знаешь, что твой Макс будет против чего-то и не подаешь голоса, даже не пытаешься противиться. Поэтому он сам решает, что для тебя лучше, потому что ты ему позволяешь». «Я пробовала. Стоит начать спорить, сразу скандал». «И что? Скандал, скандал, еще скандал. Дальше?» Он либо начнет тебя уважать, станет дорожить тобой, либо ты всю оставшуюся жизнь будешь его немой марионеткой. Значит, я должна либо наладить отношения с мужем, либо сделать выбор между ним и Алексом? Естественно. Но пока что Алекс тоже лишь манипулирует тобой. Это другое. Когда я отвечаю ему «нет», всегда подразумеваю «да». Ну, это уже ваши постельные игры, крошка. Майка прочищает горло. «Узнай, что ему точно от тебя нужно. Спроси об этом напрямую. И знаешь, тут нельзя сказать наверняка, как он будет вести себя, если ты уйдёшь от мужа к нему. Вдруг он извращенец или, что хуже, полный придурок?» «Ты права. Я совсем его не знаю», — вздыхаю я. И совершенно запуталась. Провожу пальцами по волосам и тереблю мочку уха. «Наверное, лучше оставить всё как есть?» Или думаешь, я должна признаться в измене Максу? Ну, подруга кашляет. Думаю, ты сама знаешь ответ на этот вопрос. Да он убьет меня. Совершенно точно. Кусаю губы я. И совершенно точно не позволит мне просто так уйти. Он отравит мне жизнь, Майя. Он будет мстить. Оставь пока все как есть. Вздохнув, предлагает Майка. Я вернусь, мы поговорим с тобой нормально. И что-нибудь придумаем. Хорошо. И не расстраивайся раньше времени. Может, нормальный он твой, Алекс. Все-таки хорошие волшебники на дороге не валяются. Восемь раз за ночь. Это у него как минимум бузинная палочка. Мечта каждого колдуна. Умеешь ты все опошлить. Прости, смеется подруга. Погугли-ка лучше эту его девицу с фотографии. И как я ее найду? У нее не самое распространенное имя, дорогуша. А значит, у тебя больше шансов, чем если бы ты искала какую-нибудь Машу или Таню. Так? Ты права. Давай, дерзай. Потом сообщишь мне. Связь становится неясной и обрывистой. Ладно, все, я спускаюсь в метро. До связи. Пока. Целую тебя, моя гадкая развратница. А я тебя, стерва. Едва я убираю телефон в карман, как к дому подъезжает автомобиль мужа. Я готовлюсь встречать его у двери. Но Макс не спешит входить. Вместо этого он звонит мне. Родная, выходи, прокатимся. Куда? Мне становится неуютно. Сердце предчувствует что-то нехорошее. Это будет сюрприз. Как мне одеться без разницы. Хорошо. Я надеваю платье с длинным рукавом, каблуки, собираю волосы и закалываю их на затылке. Выхожу, сажусь в машину. Привет. Целует меня Макс. Я подставляю губы, и мне кажется, что он видит меня насквозь. Он точно зверь, чувствует запах чужого мужчины. Он всё знает. Мне становится очень страшно. «Привет», — неуклюже улыбаюсь я. И отвожу взгляд, делая вид, что очень увлечена ремнём безопасности, который никак не хочет застёгиваться. Макс делает музыку громче, и мы отъезжаем от дома. Я смотрю на дорогу, и он даже не пытается со мной заговорить. За окном мелькают дома и яркие витрины, а я думаю только о том, что хочу сейчас оказаться где угодно, только не здесь и не с ним. «Позволь», — улыбается Макс, когда мы паркуемся возле высотного здания. Он выходит, открывает мне дверцу и подает руку. «Прошу». Я кладу свою ладонь в его ладони, выбираюсь из машины. «Где мы?» — оглядываюсь по сторонам. «Идем». Он ведет меня к зданию. Мы заходим внутрь и поднимаемся на лифте на самый верхний этаж. «Симпатичное место», — бесцветным голосом произношу я. Это ресторан на крыше. Повсюду белые столики, белые скатерти, на них белые розы в вазах. И даже все официанты в белом. Романтика. Нас провожают к самому дальнему столу. Макс помогает мне сесть. «Что закажем?» — улыбается он. «Я не голодна, отодвигаю от себя меню». Муж сам делает заказ, а едва официант удаляется, он наклоняется на стол и берет мою ладонь в свою. «Я все обдумал, Ханна», — говорит он. «Я смотрю на наши руки. Что именно?» «Я согласен завести ребенка». «С чего бы это?» — усмехаюсь я, вынимая руку из его захвата. «Потому что для тебя это важно». Макс пожимает плечами. «А значит, и для меня тоже. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты была счастлива, милая». «Давай пройдём этот путь вместе!» Я медленно поднимаю на него глаза. Во взгляде мужа столько нежности и доброты, что мне тут же становится стыдно за свою холодность. «Я привёл тебя сюда потому, что с этой крыши открывается дивный вид на город». Лицо Макса светится заботой и теплотой. Он указывает в сторону. «Смотри, вон там дом, в котором наша прежняя квартирка. В ней мы жили, пока не купили дом». Помнишь, как мы встретились? У тебя из одежды тогда было всего две водолазки и одни стертые туфли. Мне тогда так хотелось дать тебе ту жизнь, которой ты достойна. Мне так хотелось показать тебе весь мир. Помню, — улыбаюсь я и печально киваю. Макс действительно стал моим спасением. Он дал мне все, о чем я только могла мечтать. Обстановка становится более расслабленной, и мы ужинаем делясь друг с другом воспоминаниями и смеясь. А потом вместе спускаемся вниз, идём вдоль улицы, и Макс обнимает меня за плечи и крепко прижимает к себе. Я совершенно растеряна и уже не понимаю, что чувствую к нему и вообще. Когда мы возвращаемся домой, на улице уже темно. В соседнем доме горит свет, но я стараюсь туда не смотреть. Мы входим к себе, и муж наклоняется, чтобы помочь мне снять туфли. Когда его руки нежно скользят по моим щиколоткам, меня сотрясает дрожь. Он так старается быть милым и романтичным, но мне почему-то совсем ничего не хочется, и я ругаю себя за это. Макс поднимается, подходит ко мне ближе, берёт в ладони моё лицо и страстно меня целует. Отвечаю ему с тем же рвением, но по-прежнему ничего не чувствую. Мне очень хочется ощутить хоть что-то, поэтому я льну к нему всем телом. Но во мне по-прежнему пусто и глухо. Ничто внутри меня не отзывается на его ласки. Руки Макса решительно пробираются мне под юбку. Я задерживаю дыхание. И в этот момент пиликает мой мобильник. Ещё раз, а потом ещё. Заметив моё напряжение, муж, отрываясь, просит. Ответь. Это просто СМС, шепчу я, подаваясь вперёд. Но ему больше не хочется целовать меня. Посмотри, от кого оно. Моё сердце больно бьётся о рёбра. Какая разница? Я тяну к Максу руки, подставляю губы. «Чего ты боишься?» – каменеет его лицо. «Я? Ничего». Кровь отливает от моего лица. «Мне кажется, что у меня в кармане не смартфон, а раскалённый уголь». «Тогда посмотри». «Что с тобой?» – спрашиваю я, видя, как темнеет его лицо. «Вот почему он был таким милым сегодня». Макс почувствовал, что я по какой-то причине вдруг стала сильнее, что теперь могу дать отпор, что подаю голос. Он насторожился, пытаясь отыскать причину этих перемен и почти оказался прав. Дело в том, что у меня кто-то появился. — Дай сюда! — орёт он, грубо выдирая телефон из моего кармана. Трещит ткань платья. — Макс! — вскрикиваю я, подаваясь ему навстречу. И в этот момент ощущаю удар. Это всего лишь толчок ладонью в грудь, но мой супруг крепкий мужчина, и поэтому я отлетаю на несколько метров назад и ударяюсь спиной о дверь. На мгновение абсолютно теряю ориентацию. Мне больно дышать, голова кружится, и я медленно сползаю вниз, пытаясь опереться о пол ладонями, кашляю. Мне страшно и больно, но единственное, вокруг чего сейчас вертятся мои мысли, это телефон. Если сообщение с незнакомого номера... Если они от Алекса, то мне конец. Уведомление от банка. Выдыхает Макс, хватаясь за голову. Он что-то еще проверяет в телефоне и только потом оборачивается ко мне. А ты думал, от кого они? Встаю я и наваливаюсь спиной на дверь. Я? Он глубоко вдыхает и выдыхает. Я... Прости. Разводит руками. Не знаю, что на меня нашло. Макс тут же растерянно бросается ко мне, но я кричу. Нет! Вытягиваю вперёд руку. «Не смей! Не подходи!» «Что ещё?» Недовольно хмурится он. «Что такое?» «Ты ударил меня!» Говорю я, нащупывая свободной рукой ручку двери. «Если он сделает ещё шаг, я побегу на улицу!» «Кто? Я?» Его лицо вытягивается. Макс удивлён. «Ты только что ударил меня!» Настаиваю я. Меня сотрясает дрожь. «Милая!» Он делает шаг. «Не подходи!» Ору я. По моим щекам бегут слезы. «Родная, ты что? Я... Я не...» «Отойди!» Прошу его, вцепляясь пальцами в ручку двери. «Черт, я не знаю, что на меня нашло!» Бледнеет Макс. «Я... Я ведь не специально, я...» «Не подходи ко мне!» «Но я не хотел сделать тебе больно!» Он выглядит искренне раскаявшимся. «Ты ударил меня! Снова!» Макс тяжело вздыхает и стискивает челюсти. «Только не надо преувеличивать, Ханна!» Я сделал ошибку, и мне стыдно. Макс приближается вплотную и теперь нависает надо мной. Да, я нечаянно оттолкнул тебя. Но, пожалуйста, не нужно делать из этого трагедию и говорить, что я тебя бил. Это разные вещи. Но так и было. Сквозь зубы цыжу я. Моё дыхание сбивается. Я тебя не трогал. Настаивает муж из последних сил, стараясь сдерживать гнев. Ты всегда так говоришь. Но я... Макс тянется к моему лицу. «Не трогай меня!» Кричу я, как истеричная. Толкаю его изо всех сил и бросаюсь к лестнице. За спиной слышатся его тяжелые шаги. «Ханна!» Я поднимаюсь, забегаю в спальню и закрываю дверь на защелку. Мои руки трясутся от страха. «Ханна!» Раздается громкий стук. «Открой!» Дверь начинает ходить ходуном. «Оставь меня в покое!» Прошу я, пятясь к кровати. «Открывай!» Я забираюсь на постель, прижимаю к груди подушку. «Уходи!» В следующее мгновение от мощного удара дверь слетает с петели, в комнату врывается разъярённый Макс. Он подлетает к постели, вырывает из моих рук подушку, швыряет её на пол и сгребает меня в охапку, точно игрушку. «Пусти! Не надо!» всхлипываю я, съёживаясь в комок. Он ложится на постель, укладывает меня рядом, спиной к себе, обнимает руками и ногами, сжимает с силой и тихо-ласково шепчет. «Ну что ты, глупенькая? Успокойся. Я не собирался делать тебе больно. Гладит мое лицо, нежно стирает слезы. Ну прости, прости, что напугал. Я просто очень сильно тебя люблю. Так сильно, что боюсь потерять. Шумно дышит в затылок и сам едва не всхлипывает. Все прошло. Успокойся. Я тут, я с тобой, маленькая моя».